Глава 2. Обычно утро в тюрьме начинается... Ладно, не в тюрьме, а в лазарете. Это все же лучше, чем могло бы быть. Господин лекарь клана Юичи так и не представился, однако справлялся со своими обязанностями отлично. Чувствовала я себя хорошо после его отваров и манипуляций с острыми палочками. Очень любопытная система. Он сказал, что обучился ей в Чаньханго. «Пожалуй, как все успокоится, я съезжу туда. Все чаще и чаще слышу о наших соседях». Считается, что их культура старше Тайо при этом последняя взяла на вооружение немало достижений Чаньханго, приспособив для собственных нужд. Я уже было настроилась на относительно спокойный день до вызова императора, как вошел на райо. Он был настолько хмур, что я даже не стала задавать никаких вопросов. Пусть соберется с мыслями. Если влезу не вовремя, то ничего хорошего не будет. Человек свое плохое настроение выльет на вас. А так? Помолчит, сложит слова в предложение и скажет, как полагается. Наверное. «У тебя полчаса, чтобы собраться», — мрачно сказал он. «Нет, ошиблась». Настроению у него все же дрянь. Первый раз вижу на раю таким, кстати. Что случилось? Куда меня? На плаху? Как смешно. Держите меня, семеро улетаю. Хромовники подали запрос. Тебя отправят на опыт к змеям. Так, в голове что-то не стыкуется. Хромовники? Аска, прекрати, раздраженно ответил он. Жрецы храма Ашаршо решили, что ты им нужна. Они посчитали оскорблением обвинений наследницы Шангаев в том, что она демоница. Я открыла рот, потом резко закрыла. Только меня? Айчига? Его не обвиняли при всех. Собирайся быстрее, император рвет и мечет. Решив, что тянуть не стоит, я поискала глазами одежду. Мне нужны мои девочки, чтобы помогли одеться. Я твоя девочка. Он подхватил мою одежду. Некогда, к тому же я теперь с тебя глаз не спущу. А он еще тот упертый баран, учтем. Что же будет, когда на раю Иичи вырастет? Решительности у него явно побольше, чем у покойного Рё. Я взяла одежду. Боишься, что я сбегу? Как вариант. Но, думаю, император сделает так, чтобы ты не добралась до главного храма Ашаршу. Где он? Возле западных ворот в Шейхон. Змеи-поклонники, видите ли, не любят, когда людно. Я искренне сомневалась, что там не людно, потому что это все же столица. Однако спорить ни к чему. Особенно, когда тебе помогает одеться наследник вражеского клана по какому-то неведомому капризу судьбы Ставший на твою сторону, точнее, на половину твоей стороны, потому что я не сомневалась, на Раю играет в свою игру, и в этой игре ему нужна я, поэтому лучше дружить, чем воевать. Когда я вышла к императорской страже, то выглядело вполне сносно. Все же я пленница, а не гостья правителя, поэтому все идет по плану. Я увидела седовласого Сиванена. «Опять ты здесь!» Ничего не оставалось, как поздороваться, но так, чтобы у него вмиг испортилось настроение. «Госпожа Шингай, прошу сюда!» произнес голос Санта. Подняв голову, я встретилась с серыми глазами, в которых сейчас ничего не прочесть, однако и не надо. Сердце заколотилось. Хорошо, что на лице не отразилось радости. Если он здесь, значит остальные тоже в курсе. Захотелось выдохнуть с облегчением, но я понимала, что сейчас могу позволить себе только холодный кивок. Поднявшись в повозку, села на обитое кожей деревянное сиденье. Как для демоницы даже терпимо, а вот как для наследницы, то неблагородно отобью весь зад. Впрочем, не думаю, что это будет первое место, на которое захотят полюбоваться жрецы Ашаршу. Мы тронулись. Шесть человек в сопровождении. По идее, меня всего лишь перевезут с одного края города к другому. Загвоздка в том, что шейхон огромен. Поедут, скорее всего, в объезд. Значит, подальше от людских глаз. Хотела ли я сбежать? Я смотрела в окошко, но понимала. Ничего толком не вижу, потому что взгляд направлен куда-то внутрь. Да, хотела, но увидев Санта, почувствовала, что не стоит заниматься самодеятельностью. Они должны были что-то придумать. А если я ошибаюсь, то что ж, главное подальше отъехать от дворца. Мне на руки надели блокираторы реку. Однако я чувствовала, что смогу с ними справиться. Долго нам ехать? Нанесся голос одного из сопровождающих. Ему что-то ответили. Потом смешок Санта. Что ты, Дзока, уже соскучился по господину Массайоше? Так может быть, не стоило вас разлучать? Типунный язык тебе. Смех Санта звучал бархатно и даже убаюкивающе. Нет, все же он язва. Не такая, как Эйтару. У Санта будет побольше светского шарма. Но все же. Они начали о чем то болтать, и я старательно прислушивалась. Жаль, что ничего по делу не было. Единственное, что я поняла, ехать нам часа три, поэтому можно расслабиться и даже встремнуть. Точнее, изображать дремлющую и в это время усердно ломать блокираторы. Мне эти украшения совсем ни к чему. Не знаю, сколько прошло времени, но внезапно с улицы начали доноситься запахи хвои. Въезжаем в лесистую местность? Хороша обходная дорожка. Самое время показаться жаждущим крови аске Шенгай. Блокиратор глухо щелкнул, освобождая правую руку. Уф! И именно в этот момент раздался свист стрелы, дикое ржание, и повозка на бешеной скорости понеслась вперед. Меня швырнуло на стенку, щеку обожгло болью. Крики позади и звон мечей дали понять, что завязалась драка. «Как не вовремя!» – прошипела я и рванула зубами второй блокиратор. Реку хлынуло в тело, пьяня и призывая к действию. Я вышибла ногой дверь и едва не выпала. Еще бы немного, и меня бы проткнули ветви деревьев. Пришлось перепрыгнуть на другую сторону и выбираться оттуда на крышу повозки. С проклятиями, разорванным подолом и при помощи какой-то матери, потому что в такой ситуации никто другой мне явно помочь не мог, я достигла цели. Взмокшая и изрядно оцарапанная, я держалась за бортик и прикидывала, где бы спрыгнуть так, чтобы не свернуть шею. Остановить лошадь? Нет, не буду рисковать. Я ее своими канзи еще больше напугаю. Цуми, канзи!» Я быстро начертила в воздухе несколько лестниц, которые метнулись за нами. Впереди показалась река. Шемата. Сейчас, потом будет поздно!» Я прыгнула на фиолетовую лестницу и вцепилась в нее, моля всех богов и духов, чтобы она не рассыпалась. Мало ли, где я могла ошибиться но канзи держали крепко. Еще и достаточно мягко опустили меня на землю. Руки немного потрагивали. Нужно время, чтобы отдышаться и немного прийти в себя. Я шмыгнула в сторону, под укрытие деревьев, ибо мало кому придет в голову пройти по дороге. Мысли неслись, как сумасшедшие. Вернуться? А вдруг меня там ждут? Но если нужна помощь? Я уже хотела было послать сообщение Мисаки и Харуки через кристалл, но поняла, что ничего не выйдет. Его банально при мне нет. Чудом было, что Нарайо не смог разобрать, каких секретов полно мое кимоно в плане спрятанного оружия. «Да, это проблемка», — пробормотала я. «Ладно, будем работать с тем, что есть». Оставаться здесь все равно нет смысла я прикинула, как действовать дальше, где меня не будут искать, там, где точно не ждут. А они точно не ждут, что, сбежав по дороге, я окажусь в храме Ашаршу. Только вот не в том, в который меня пытались отправить, а в другом, очень милом и уютном. Да и от дома недалеко, подумала я. Внезапно кто-то зажал мне рот и дернул назад. Я ударила подкравшегося локтем в живот, резко вывернулась и с губ сорвался вскрик, потому что в этот миг мы рухнули за врата. Меня крепко держали за руку и смотрели прямо в глаза. «Ты? Как ты тут оказался?» Мы упали на землю и покатились по пригорку вниз. И лишь когда остановились, то я сообразила, что лежу на широкой мужской груди. В голове гудело, поэтому попытка встать резко провалилась. Получилось только дернуть ногой. «Гиртах, ты с ума сошел?» — донесся вскрик Шичира. «Дорогая, наш вождь такой шумный!» — пожаловался Гиртах. «Мы с тобой только прилегли, только начали узнавать друг друга ближе, как...» Его лапище, вопреки скабрезным ноткам в голосе, бережно придерживало меня, давая устоять на ногах. Шечира уже подлетел к нам и осмотрел меня со всех сторон. Даже повертел, словно не мог поверить собственным глазам. «Ай, Шечира, перестань, я в порядке. Несколько царапин и синяков. Я совершенно безответственная», — припечатал он. Я широко раскрыла глаза. Шечира сердится?» «Нет, серьезно. По глазам вижу и потому, как раздуваются ноздри. «Кажется, меня готова отшлепать, как маленькую шкодную сестренку, которая удрала с семейного ужина и потерялась в логове Это было настолько странно и приятно, что я даже не огрызалась, а просто повисла у него на шее». Теперь наступила очередь Шичира замереть и не знать, как реагировать. Я не видела реакции Гиртаха, но вот выражением лица Эйтаро который остановился в нескольких шагах и искренне наслаждалась. Какое же сладкое замешательство у вечно уверенного Шиматы! «Спасибо, ребята!» – прочувствованно сказала я, отпустив Шичира. «Я очень благодарна за вашу помощь. Без вас бы я не справилась». Гертах явно хотел что-то сказать, но под взглядом Шичира не стал. «А зря, я бы послушала». Кстати, это было смело, утаскивать меня сюда без предупреждения. Если б не увидела, кто именно рядом, то продолжила бы бить реку, и там бы мало не показалось. Бесстрашный, это надо запомнить. Там Сант, сказала я, опередив их. И лошадь, хмыкнула Эйтаро. Не переживай, с обоими все в порядке, уже позаботились. Какие планы, перешла я к делу? Если не здесь, мягко перебил меня Шичиро, положив руку на плечо. Сначала безопасное место. Приготовься. Он взял меня за руку, и мы прыгнули в реальный мир, оставляя за собой шелест, ли... шелест листвы, в котором явно слышался полубезумный хохот тех без имени. В носу в следующую секунду защекотало от аромата благовоний. Я чихнула. «Будь здорова, маленькая сестра!» Подняв взгляд, увидела брата Гу, который стоял в полумраке коридора, стены которого были изрисованы змеями. «Рад тебя видеть в обители Ашаршо. Я снова чихнула. «Я тоже, брат Гу. Надеюсь, что у вас найдется для бедной странницы чашечка кофе и что-нибудь кофе». Эйтару закатил глаза. Братгу улыбнулся и жестом дал понять, что я должна следовать за ним. Всегда к вашим услугам, госпожа Шенгай. Вы одна из тех, кто оценил кофе по достоинству. Как же я мечтал о нашей встрече! И почему-то меня совершенно не удивляло, что шаманы привели меня именно сюда, в Кисараджу, в храм Ашаршу. Кажется, мы с моими прекрасными учителями начали думать одинаково. И мы обязательно об этом поговорим, как и о дальнейших действиях. Но сначала кофе.